470. Овладение собою пошли, владыка. Пошлю? Но приложите усилие. Учиться владеть собою можно всегда. Жизнь даёт нужные испытания, значит, качество это усилить возможно. Как бы ни сложилась жизнь, обладать им хотел бы каждый, но не каждый хочет работать над собою. По усилиям и плоды по приложенным стараниям и результаты. Следовательно, остаётся только постараться. Испытания пройдут, опыт останется. С ним пойдём дальше. Трудно усвоить, что жизнь дана не для удовольствия, но для приобретения опыта, который и является её главной целью. Это не трудно понять, но очень трудно применить на деле. И всё же где-то в глубине сознании остаётся страх перед будущим. И перед теми испытаниями, которые могут выписать на долю, то есть осуществление цели жизни вместо радости и накоплений приносить лишь огорчение. Значит, сущность учения ещё не понята. Надо научить перед лицом испытаний оставаться сильным. Что может сломить дух? Ничто. Испытания могут сделать его лишь ещё более сильным. Надо изъять из сознания боязнь и огорчение трудностями. И не надо себя жалеть много печаль от этого происходит и много ненужных переживаний посторонних мало жалеем так же и на себя самого следует научиться смотреть как на постороннюю пусть учится и страдает малое я это его доля а вы же смотрите со стороны любые методы допустимы лишь бы только собой овладеть ведь вся работа происходит внутри и при том победитель не судит. Прощается всё, если победа над собою достигнута. Почему же самое главное не ставится превыше всего остального, менее нужного и часто ненужного совсем? Как можно утерять нить жизни, если необходимый опыт приобретается яростно? Знание, знание, знание, опыт, опыт, опыт. Так опытное знание, опытом достигнутое, становится целью всего того, что происходит с человеком. Кто-то обманул, кто-то обидел, что-то случилось, что-то потеряно. Все, и что бы то ни было, приносит сокровище знания и сокровище опыта. Так можно идти через жизнь, жадно впитывая даваемые ей возможности. Не огорчаться, но именно радоваться надо всему, что дает жизнь, независимо от того, приятно оно или нет. Делить ценности получаемого знания на приятный или неприятный будет признаком младенчества духа. Всё истинно ценное приобретается с трудом. Мучение, страдание и трудные и легчайшие пути приобретения опыта. Провинными путями его и не приобрести. Почему сильные и высокие духи столько страдают, в то время как ничтожество топают в благополучии? И часто лишь только смерть освободительница позволяет увидеть сокровище накопленное. Ничего с собой не берём в миры высшие, кроме опыта и знаний. Так что ж тогда является самым ценным в жизни? Так к чему ж тогда охотнее всего и радостна силы свои отдадим? А владению собою пошли владыка, ибо знаю куда иду и знаю, что нужней всего на этом пути из царства смерти в царство жизни и света. Надо. Надо найти в себе силу противостоянии жизни. Надо. Надо из этой борьбы с ней выйти победителем. И что пользы, если всё обстоит хорошо, а человек остаётся ничтожеством и ничто не достигнуто? К чему тогда всё? О сознанию вечной, неумирающей силы в себе, духа в себе, что предпочтём? На что, на какие призраки Майи земной променяли право своего первородства? И если приобретён лишь мир, но умерло сердце, что польза тогда человеку, когда врата надземного мира раскрываются перед ним? Не мерами земными измеряется и определяется сокровище духа, ибо ценны ему нет.